Иконы есть плод этого обновления искусства, и появление её в церкви связано, конечно, с раскрытием в церковном сознании смысла богочеловечества, полноты божества, обитающей во Христе телесно. Бога никто никогда не видел, но его полностью являет человек Христос, в нем Бог становится видимым, но это означает, что он становится и описуемым.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 опыт раскрытию мысли. Между тем, иконопочитание, потому что в нем тоньше всего граница, отделяющая его халкидонскую сущность от настоящего идолпоклонства, очень скоро стало во многих местах извращаться, приобретать недолжные формы. VII век, как мы уже указывали, был временем одновременно и поразительных плодов церковного созерцания и несомненного огрубения христианской массы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 Вскоре пролилась и первая кровь. В стычке между толпой и солдатами, по приказу императора, снимающих чтимую икону Христа с халкопратийских ворот, несколько человек было убито. В Греции сопротивление новой ереси вылилось в политическое восстание, весь Запад снова единодушно осудил ее. Все это подлило масло в разгоревшийся огонь. Но настоящее гонение на иконопочитателей начал уже сын льва Константин,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 Иконопочитание пассивно приняло генеральную линию. Заручившись санкцией собора, Константин стал его решением проводить огнем и мечом. От этого кровавого десятилетия, 762-775 годы, в наших местесловах осталось много имен новомучеников, как их назвала церковь. Правда, надо сказать, что со стороны церковной массы первая реакция на иконоборчество была довольно слабой.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 И неизвестно, чем и как кончилось бы это гонение, если бы 14 сентября 775 года престарелый император-фанатик не умер. При его сыне Льве IV Хазаре, 775-780 годы, хотя и убежденном иконоборце, преследование затихло. Настоящая же реакция наступила, когда после смерти Льва власть, в виду малолетства его сына Константина VI, перешла к его жене Ирине, 780-802 годы Ирина, всегда бывшая почитательницей икон и монахов, начала готовить Вселенский собор, для чего и провела в патриархии государственного секретаря Тарасия, мудрого и умеренного православного. Но 50 лет иконоборчества глубоко отразились в жизни византийского общества. Первая попытка собрать собор в Константинополе была сорвана солдатами, боготворившими память Капронима. Только в 787 году, и уже не в столице, а в Никее, собрался под председательством патриарха Тарасия VII Вселенский собор, на котором и был формулирован и провозглашен догмат об иконопочитании. Этот догмат был подготовлен той реакцией православной богословской мысли, которую вызвало иконоборчество, творчеством прежде всего святого Иоанна Дамаскина. Скончался, по всей вероятности, до иконопочитания иконоборческого собора 753 года. Иоанн жил в Сирии под властью арабов, затем стал монахом в лавре святого Саввы в Палестине. Свою защиту иконы он выводит непосредственно из богочеловечества Христа. До его вочеловечения, возможно, были только символы, только тени. В некотором смысле весь мир полон естественных образов Бога, но совсем новое начинается с того момента, что слово стало плотью, Когда бестелесный, не имеющий формы, не имеющий количества и величины, несравненный виду превосходства своей природы, сущий в образе Божьем, когда он примет зрак раба и смирится в нем до да количества и величины и облечется в телесный образ, тогда начертай его на доске и возложи для созерцания того, кто допустил, что его видели. Но потому что Бог до конца соединился с человеком,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 Это значит, что все в мире и сам мир в воплощении Бога приобретают новый смысл, все становится доступным освящению, сама материя носительницей благодати Святаго Духа, уже не отделяющей нас от Бога, но открывающейся как путь к соединению с Ним. Мы все чтим, потому что всё почтил Христос, и всякое почитание есть почитание во всем самого Бога.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 подобное изображению чеснага и животворящего креста, полагать в святых божьих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и досках, в домах и на путях честные святые иконы, написанные красками и сделанные из мозаики из другого пригодного к всему вещества, иконы Господа Иисуса Христа и Богородицы, и всех святых и преподобных мужей. Почитание, воздаваемое этим изображением, отлично от истинного по вере служения, которое приличествует одному только божескому естеству. Его собор определяет как почитательное поклонение, в нем честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси, изображенного на ней. Догмат иконопочитания завершает таким образом догматическую диалектику эпохи Вселенских Соборов, сосредоточенную, как мы уже говорили, на двух основоположных темах христианского откровения на учение о Троице и на учение о Богочеловечестве. В этом отношении вера семи Вселенских Соборов и Отцов есть вечный и непреложный фундамент православия. Но побежденное догматическое иконоборчество –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 по городу неся иконы. Вызов власти был брошен, и началось кровавое гонение. Оно сделало больше жертв, чем гонение Капронима. Десятки сосланных епископов, монахов, утопленных в зашитых мешках, замученных в застенках, хотя и несколько ослабленное гонение продолжалось и при преемниках Льва Михаэля II в 820-29 годы и Феофилии 829-42 годы,